18 часов 45 минут. Мой вопрос, Изабель, очень прост. Если это платье не для тебя, не для Соланш и не для Марии, то кому ты его купила? Тебе? Мне? Даже Анн-Пьер тебе пример его. Примерить? Ну что? Платье. Примерь его. Ты хочешь, чтобы я примерил платье? Ещё вдруг взбрело в голову пошутить? Надень его, чтобы мне было видно впору, а ну тебе или нет. В магазине я никак не могла определиться с размером. Должна заметить, что одеть тебя задачка ещё та. Юмор явно не назовёшь сильной стороной Изабель, хотя фантазию она, конечно же, проявить может. Я оживляет весельем жизнь, но грубой шуткой никогда. Идиотские розыгрыши точно не в её стиле. Ты решила меня таким образом приколоть? Конечно же, нет. О чём это ты? Одевать тебя дело непростое. У тебя большие руки, такие же большие ноги, но так себе бюст. Давай же, Жан-Пьер, бери платье и одевай. Если оно тебе не подойдёт, я потом поменяю. Кассовый чек у меня остался. В конце концов, Изабель, хватит мне тут филонить. Сказано, надевай, значит, надевай. Давненько на её память он не был таким растерянным. Даже если бы она заявила, что к нему в гардероб забрался пингвин и наделал в его штанах дыр, то он бы всё равно так не остолбенел. Так ему и надо. С возрастом Жан-Пьером всё больше овладевает цинизм, и теперь его уже ничем не удивишь. Всё меняется. Скатившись к худшему и без конца там барахтаясь, Он больше вообще ничего не ждёт. Да ещё и вчера она своего цитирует по поводу и без. Как вчера вечером, когда Изабель заявила об улучшении погоды, а значит, света и серотонина, которых ему так не хватает. Надеется, это отрицать будущее, ответил он на её прогноз, укладываясь спать. Может, записать его на приём к психиатру? Надо подумать. Если солнышко наконец в самом деле высунет кончик своего носа, Это ведь замечательно. Но нет же, вместо того, чтобы обрадоваться такой хорошей новости, Жан-Пьер предпочитает сворачиваться клубком над чораном. В своих Андре он зашёл так далеко, что я, читая его, в конечном счёте понимаю, что у меня всё не так плохо. Да и потом он меня смешит. По правде говоря, от фразы "надеиться это отрицать будущее" просто обхахочешься. Ещё он порой заявляет, что чоран будет его лекарством. На что Изабель ему отвечает, «Лучше овощами лечись. В одной морковке витаминов больше, чем во всём твоём у Румынии». Зачем же она так добивается, чтобы он напялил это платье? Жан-Пьер усиленно пытается пролить на ситуацию свет. Абсурдность просьбы никак не помогает. Примерить платье. А дальше-то что? всё окутано пеленой туманов, в котором не разобрать контуры этой нелепой просьбы. В тяге к экстравагантности изобьяль никогда не замечалась и никогда её не демонстрировала. У неё самый что ни на есть серьёзный вид человека, который выдаёт вполне очевидные вещи и ждёт от собеседника быстрых, связанных ответов. Так что сумасбродство с ней не пройдёт. Прости, Изабелла, но я что-то никак не возьму в толк. С тобой точно всё в порядке. Спасибо, в душевном плане у меня всё просто супер. Но если ты и дальше будешь продолжать в том же духе, я могу не на шутку разозлиться. Так что сделай одолжение, надень платье. Если оно тебе как раз, будешь в нём сегодня вечером на ужине. Ага, дошло. У нас сегодня что-то вроде костюмированного бала? Да, это он хотя бы понимает. Полный идиотизм, но в голове всё же укладывается. Хотя, если честно, то костюмированный балл в их возрасте — это... По достижении 30-летнего возраста переодеваются одни лишь актеры. И им за это даже платят. Но Жан-Пьер — топ-менеджер компании «Комбустер», а Изабель — дерматолог. И дефилировать вверх по лестнице Каннского кинофестиваля в ближайшем будущем им явно не светит. Вечеринка с переодеванием, когда тебе за 50 — это полная нелепость. А всякий абсурд, как известно, убивает не столько молодых, сколько пожилых. Тем более, что нынешним вечером Жан-Пьер чувствует себя особенно старым. Будто этот приступ усталости одним махом прибавил ему 30 лет. Самый настоящий старик. Ты что, когда-нибудь видел бал маскарад на четыре персоны? Сам-то хоть представляешь эту картину? Поль в образе Наполеона, Соланж в костюме Марии Антуанеты... Те Губка Боб, хотя и была снежка. Серьёзнее надо быть, Жан-Пьер, серьёзнее. Ну вот, теперь можно успокоиться. Изабель, если и свихнулась, то всё же не до конца. Ни на кого он будет похож в костюме Губки Боба, да на идиота. А Изабель в пастаси Белоснежки. Тоже ни о чём. Каштановые волосы, чёрные глаза, бархатная кожа, выступающие скулы. Прекрасно очерченный рот и чуть алые губы. В костюме Белоснежки это будет чистой воды уродства. Что ни говори, о этой женщине идет любой возраст. Переступив 50-летний рубеж, она буквально лучится светом. С каждым годом немного иначе, но все равно лучится. Жан-Пьеру приходит в голову, что ей надо бы об этом сказать. Такой вариант, как минимум, обладал бы тем достоинством — что положил бы конец этой шутке, которая и без того уже слишком затянулась. Но он ничего такого не делает. Да ещё и эта усталость. Поэтому он, как последний придурок, опять набрасывается на это платье. Но если это не бал-маскарад, то что я, по-твоему, должен сделать с этим долбаным платьем? Надеть его, несчастный ты умник. Неужели тебе не хочется хотя бы раз выглядеть по элегантнее? Как не крути, а хорошо, что он не встал, не взял в ладони лицо жены и крепко её не обнял. И за всех сил, как раньше. Она этого не заслужила. Продолжает хохмить, хотя и видит, что ему не до смеха. Боже правый, какую такую игру затеяла его жена? Хотя бы раз выглядеть по элегантнее? И как тебя понимать? Хочешь сказать, что я плохо одеваюсь, да? Нет, одеваешься ты неплохо, но, скажем, не всегда по последней моде. Белоснежка бесследно растворилась в тумане, а её место заняла злая Мачаха. С возрастом Жан-Пьер всё больше замечает в жене признаки злобы. По последней моде? Да, по последней моде. К тому же, речь совсем не об этом. Когда приглашаешь на ужин друзей, можно надеть и что-то поизящнее. А обычно поступают именно так. Вот уже и условности в ход пошли. Да что же это за бред, а? Что все это вообще означает? В конечном счете он у себя дома. И своих немногочисленных друзей принимает, в чем пожелает сам. Если ему не хочется следовать моде, если есть желание и дальше ходить в антикварном Бёрбере, то это касается только его и больше никого. Он делает все, что заблагорассудится. Ну что за дерьмо, черт возьми! Причём тут вообще мода? У нас что, мужики уже щеголяют в платьях? Что-то раньше он ни о чём таком не слышал. Из какого специализированного глянцевого журнала она почерпнула столь дурацкую идею? Теперь в кресле напротив, который кажется ему очень комфортным, Изабель видит лишь престарелого злобного подростка. Бунт в таком возрасте отдаёт патетикой, как и его притворство. Она лишь вежливо просит его надеть платье, которое сама ему так любезно подарила, а он делает вид, что ничего не понимает. У меня теперь не семейное гнёздышко, а цирк шапито, приходит ей в голову мысль. С цирковой ареной, на которой все без конца мчатся по кругу, никогда не останавливаясь. От этого устаёшь. Если я правильно понял, ты хочешь, чтобы я ради изысканности напялил это платье. Ну и что? Не вижу в этом ничего необычного. У Жан-Пьера чуть кружится голова. Но ведь не от пары же выпитых им бокалов вина. Изабель. Что? Скажи честно, ты что выпила? В каком смысле? Уже успела приложиться к бутылке? Что ты такое говоришь? Пропустила до моего прихода пару бокальчиков, так? Да-да, не притворяйся, малость хлебнула, и вот он результат. Ну ничего, это не страшно. Но бдительность и всё же не теряй. А то начинается все с пары-тройки аперитивчиков в шесть часов вечера, а заканчивается в клинике». Изабель смотрит на пустой бокал Жан-Пьера и посылает в его адрес недовольную многозначительную гримасу. Тем самым, как это часто бывает, возвращает его к действительности, не произнеся ни единого слова. Проблема с алкоголем не столько у нее, сколько у него. Надо как-нибудь будет записать его к наркологу. «Послушай, Жан-Пьер». Если платье тебе не нравится, ты мне так и скажи. Я отнесу его обратно в магазин, и больше мы не обмолвимся о нем ни единым словом. Не нравится, да? Да послушай ты, наконец. Вопрос совсем не в том, нравится оно мне или нет. Зачем вечно создавать на голом месте проблемы? Их и так в жизни хоть отбавляй. Какого черта множить еще и новые? Тогда хотя бы его примерь. Весь идиотизм в том, что... Судя по виду, она даже не думает ломать комедию. Ей наклонности таких никогда не было, не столько из-за отсутствия таланта, сколько из-за наличия вкуса, а в данном случае просто из-за отвращения. Ей нравится только правда и бросать вызов честности, даже ради игры, точно не в её духе. Жан-Пьер чувствует себя в ловушке, под её давлением ему приходится играть в этой непонятной истории определённую роль. Изабель должна понять, что ему совсем не смешно. Вопрос лишь в том, действительно ли его жене так хочется его развеселить. Если ты вдруг не заметила, а после 20 лет брака это было бы немного досадно. Я всё-таки мужчина. А мужчины платьев не носят. За исключением разве что шотландцев, которые надевают килт. Но я не шотландец. А вот это продолжает он, злобно тыча пальцем в предмет их спора. Ни килт, а платьев цветочек. Да что на него такое нашло? Он что, решил её немного подразнить? И если да, то с какой целью? Изабель никак не может понять ту мелкую игру, которую затеял её муж. Её не отпускает неприятное ощущение, что Жан-Пьер, делая вид, что ничего не понимает, на деле наносит оскорбление её интеллекту. И заставляет вдавливать ему совершенно очевидные вещи. Это внушает не только досаду, но и изрядную толику презрения. Так тебе цветочки мешают, да? Я так и знала, говорила же продавщица, набивная откань ему наверняка не понравится. Да плевать я хотел, набивная она или нет. Я мужчина, Изабель, понимаешь? Мужчина. У меня 44-й размер обуви. Волосатые оглобли и что и есть кое-что между ног. И что из этого? Кое-что между ног, Жан-Пьер, есть у всех. У тебя, у меня, у Марии. Если мне не изменяет память, я не просила тебя оставаться под платьем голым. Нет, она сошла с ума. Моя жена решительно сошла с ума. Я мужчина, понимаешь ты это или нет? Мужчина на глазах у Изабель муж как больной наворачивает по гостиной круги, чуть ли не с пеной на губах изрыгая слова. Так значит это она сошла с ума, да? Ну-ну. Жан-Пьер явно слетел с катушек, и чтобы вернуть его на истинный путь, ей придётся постараться. Для этого Изабель перейдёт на самый спокойный, нежный и уравновешенный тон. Солнышко, А каким боком принадлежность к мужскому полу мешает тебе носить это платье? Он застывает на месте, опускает руки, до этого воздетые в молитве к небу, подходит к дивану и падает на него. Моя жена сошла с ума, срывается с его губ слова, окончательно и бесповоротно.